лос в грамоте всеволга ольговича знает три вида изгойства безграмотного поповича разорившегося купца выкупившегося на свободу холопа этимологический смысл слова достаточно ясен не знаю только есть ли прямое основание считать его заимствованным указывают на латышское изгоис, вышедший на готское «узгаис ян» выходить, «узгауя» «изгнанник» среди современных провинциализмов указано Беляевым выражение «изгойные поля» в смысле отдельные. И с этим ставят связь значение вышедшей из своей социальной группы, выбитый из обычного строя жизни и общественного положения, считая основным источником изгойства выход холопа из холопства. Примечание. Владимирский Буданов, МФ. Хрестоматия. Выпуск 1. Страница 244. Примечание 5. Страница 245. Примечание 23. Сергеевич В. Русские юридические древности. Том 1, стр. 274. Конец примечания. Действительно, в древнем наставлении духовнику о принятии кающихся читаем требование, чтобы кто продает челядина, брал за него не больше, чем сам дал и чтобы кто выкупается на свободу, давал за себя столько же, сколько за него заплачено. Лишек при таких сделках называется в этом наставлении изгойством, и сёпак пак и горе всего емлющим изгойства на искупляющихся от работы и не удовлетворяющимся ценою уреченную, а требующим еще после выкупа с бывшего халупа или ищущим изгойства с его детей а родившихся на свободе с помощью ложевидетелей примечание русская историческая библиотека второе издание санкт-петербург 1908 год том 6 памятники древнерусского канонического права часть 1 памятники XI-XV веков. Столбец 842. Конец примечания. Изгои, подобно прощенникам и больше их, играли видную роль в княжеском и церковном землевладении. В той же местности под Псковом, где мы встретили прощенника, находим княжье село Изгои. Примечание. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению археографической комиссии. Том 4, страница 187. Конец примечания. Села Саизгои упоминаются в актах. В грамоте Ростислава Смоленского «Самон» Князь дает святой Богородице и епископу село Дросинское с изгоей и с землей, село Ясенское и с Бортником, и с землею, и с изгоей, а из двора своего на горе огород с капустником и с женою и с детьми за рекою Тетеревник с женою и с детьми, устав о мостовой повинности в Новгороде, а владелицы сквозь городные врата с изгоей, а с другими изгои до Острые улицы. Климент Смолятич подчеркивает эту экономическую роль изгоев в развитии крупного землевладения, осуждая Славы хотящих и же прилагают дом к дому и села к селам, из сгои же, и сябры, и борти, и пожни, ляда же и старины. Чтобы получить полное представление о материале для толкования занимающих нас терминов, вспомним и о задушных людях. Это тоже холопы вышедшие из холопства, но не выкупом, а отпущенные на волю напомин души, по духовным завещаниям. Осмыслить и объединить все эти разрозненные впечатления можем, сопоставив их с данными позднейшего времени о составе населения, работавшего на монастыре и зависевшего от них. Тут находим трудников, которые с малых лет в монастырских огородах тружаются. Безродных сирот, которые за сиротством кормятся при монастыре, работая в его хозяйстве. Людей, которые были крестьянами, да заскудостью сошли на монастырский двор и живут в коровниках, скотниках и тому подобное. Видим добровольных работников, которые по обету временно, годами или вечно живут при монастырях в положении монастырских работников, как это и в XX веке можно было наблюдать, например, в Соловецком монастыре. Такими были прощенники, изгои и другие обездоленные судьбой, находившие на монастырской земле или за монастырской оградой Зависимое, но определенное положение. Защиту и материальное обеспечение. Перед нами, как увидим, пока разрозненные черты очень глубокого и важного социального процесса, к которым мы еще вернемся в связи с вопросом о происхождении и значении крупного землевладелия – княжеского, церковного и боярского. Конец дополнения. Надо, кажется, признать первым киевским епископом Анастаса. Преселков признает, что Киевская церковь времени Ахридского господства представляется как три епископии – Киевская, Новгородская и Белгородская – а киевским епископом считает Анастаса Корсунянина. Так двое, корсунские греки, третьего мы не знаем по имени. Преселков считает их поставленными по воле Владимира, рукою Ахридского патриарха. На это нет, конечно, указаний, но нет их и на поставление их от патриарха Константинопольского. Правда, Яхия пишет, что император Василий послал к нему впоследствии митрополитов и епископов, которые окрестили Владимира. Но это стоит в противоречии с корсунской легендой, которая почему-то в Корсуне знает только корсунского епископа при крещении и бракосочетании князя. Правда, новгородская летопись под 989 годом Пишет, кавычки открываются, «Крестиса Володимир и вся земля русская, и поставиша в Киеве митрополита А. Нову Городу, архиепископа А. По иным Городам, епископы и попы и диаконы». Конец цитаты. Но она же знает первым митрополитом Феопемпта, а епископ Новогородский стал архиепископом только в 1165 году. Илья. Наибольшее недоумение вызывает вопрос об иерархической подчиненности Киевской епархии и вообще ранней русской церкви. Епископское постановление Анастаса и Иоакима тотчас по браке Владимира с царевной Анной трудно вести с Преселковым из Ахриды. Ведь эти корсунские греки могли быть поставлены как будто только в Корсуне. Быть может, Яхья и прав, что в свете Анны были митрополиты и епископы, ибо трудно себе представить, чтобы царевну отпустили из Византии без сопровождения двух-трех видных церковников это, может быть, и не противоречит первой роли при бракосочетании местного корсунского епископа. Но ведь и в культурно-историческом отношении важно то обращение к болгарам, которое остается невыясненным и для которого недостаточно шахматовских оговорок. У того же Шахматова в его рецензии на приселкова, находим ряд указаний, свидетельствующих о позднейшем сближении Владимира с Болгарией, в ущерб его византийским связям. Эти указания связаны с вопросом о последнем браке Владимира. Анна умерла по согласному свидетельству Титмара и наших летописей раньше Владимира, а между тем в событиях по смерти Владимира Упоминается мачеха Ярослава. Летопись называет ее младших сыновей Бориса и Глеба сыновьями болгарки. Считать их рожденными в языческие времена до 988 года нельзя, потому что по согласному показанию источников, они убиты в отроческом возрасте, а ведь им было тогда уже под 30 лет. Характерно, что со всеми иными болгарофильскими чертами исчезло не только имя этой мачехи ярославлей но и всякое о ней упоминание из русских источников. Но указание Титмара не может быть отброшено. Если принять это рассуждение, гипотеза Преселкова получила бы несколько иной вид и примирена была бы с несомненной значительной ролью корсунского духовенства в крещении Руси. Но тут есть одно большое препятствие. Повесть временных лет дает год, когда переставися царица Володимирия Анна, именно 1011. Если Владимир после того и женился, то Бориса и Глеба придется признать сыновьями Анны, на чем приселков настаивает. Но откуда тогда столь определенная запись, что они от Болгарыни? Ведь в житиях святых князей, да и в летописи, бережно сохранили бы, даже особенно подчеркнули бы, что это сыновья цесарицы. Шахматов предпочитает признать недостоверность летописной даты, хоть и нерешительно. Кавычки открываются, если только она скончалась раньше, чем указывает русская летопись. Конец цитаты. Прием это, конечно, рискованный, и не вяжется он с наблюдением Шахматова, по которому даты событий в княжеской семье, рождений, смертей, пожалуй, наиболее достоверны, так как идут из церковных записей. Мы перед еще одной неодолимой трудностью. Нельзя, однако, не признать, что дата смерти Анны не вяжется никак с остальными известиями о Борисе и Глебе. А ведь их искажение тоже необъяснимо. И легче понять ошибку в записи краткого известия под определенным годом чем подмену цесарицы Анны безымянной болгариней в роли матери-князей. Характерно и то, что об Анне нет у нас ни одного известия, только брак до да смерти. Хотя по летописи выходит, что она жила в Киеве с 989 по 1011 год, целых 22 года. Если строить гипотезы со смелостью приселкова и Шахматова, то осталось бы предположить, что Анна кончила жизнь в монастыре. Что-то неладное с известиями о ней. Монах-летописец ее имени не представил даже эпитета «благочестивое», не то что какого-нибудь похвального слова, а поминает ее кончину так же, как какой-нибудь Малфреди или Рагнеды. Что они не сладко жилось в замужестве, видно из слов Китмара, что женившись на греческой принцессе, Владимир, хотя принял христианство, но не украсил новой веры праведными делами, ибо был великий развратник и жесток и чинил великие насилия над слабыми греками. Большой заслугой Преселкова надо признать, что он покончил с представлением об установлении греческой иерархии на Руси в виде киевской митрополии. Как немного спорного в его предположениях о подчинении русской церкви Ахридскому патриархату, она в общем не больше вызывает сомнений, чем ходячее представление о каких-либо митрополитах при Владимире, и, несомненно, выросла из прямой научной потребности объяснить темноту известий о ранних русских церковных отношениях. Его построения впервые дают некоторую возможность понять, что же, собственно, произошло в церковных делах при Ярославе. в начале тот же Анастас был епископом в Киеве. Случайно ли, по ошибке ли, титмар его титулует архиепископом. Или это результат сближения Владимира с Болгарией. Женить бы его на болгарке в связи с уступками от болгарского патриархата в пользу Киевской церкви. Затем архиепископ Иоанн, о котором мы также мало знаем. Не знаем, кто его поставил. Возможно, что его ахридский соименник, которого нет достаточного основания с ним отождествлять, как делает приселков Но Ярослав, утвердившись во власти, идет иными путями в церковной политике. При нем впервые организуется в Киеве митрополия с греком митрополитом феопемтом ставленником византийского патриарха. Эта перемена стояла в связи с событиями на Балканском полуострове. С 1018 года со Струмецкого договора Болгария под властью Византии в 1019 году закончена борьба Ярослава со святополком. К этому моменту, естественно, отнести исчезновение из Киева Анастаса, примкнувшего к святополку и Болеславу Польскому, и стало быть постановление в Киеве архиепископом Иоанна. По Струмитскому договору Иоанн Ахридский сохранил управление своей церковью, променяв звание патриарха на архиепископа. В Харизобулах, определяющих его права, перечислены его епархии. но киевской или русской, среди них нет. Приселков, пользуясь тем, что хризовулы дошли до нас только в списке XIII века, полагает, что русские епархии были в них упомянуты, но исключены в тексте XII века. Однако, возможно, и другое, что русская церковь была... С 1019 года изъята из-под власти Иоанна Ахридского как архиепископия, подчиненная Константинопольскому патриархату, или хоть самостоятельная, подобно Ахридской. Последнее было бы актом византийской политики, нуждавшейся в дружбе русского князя, чтобы он не мешал расправе с Болгарией но и то было бы лишь кратким переходным моментом. В 1037 году умер Иоанн Ахридский. На Ахридскую кафедру поставлен из Константинополя грек-лев, и автокефальная Ахридская церковь стала орудием духовного порабощения болгар. Тогда же организуется и на Руси Метрополия для грека митрополита Феопента